дел четвертое. Проклятый мост. Мьел недоробливо шел на работу. Свитало, но улицы по-прежнему наводнял колдовской туман, превращая семеречья в город-призрак. Обычный человек в такое время и себя бы не рассмотрел. Но колдуну туманы были нипочем. Он видел смутные силуэты мостов, парапетов, деревьев, Яркие пятна фонарей и серые стены домов. И тревожно-красное рассветное солнце в густой дымке над крышами. А если присматривался к чему-либо внимательно, то туман расступался перед ним, как живой. Впрочем, в семиречье издавна жила легенда о духе города. И вроде как именно он поднимался туманами в мертвое время со дна рек. Зачем? А кто же их поймет, этих духов? В такую рань, конечно, улицы пустовали. И в рассветной тишине молчали даже птицы, даже деревья. А туман поглощал и звук шагов, и плеск воды. И живой змеей полз вдоль набережной, рваной дымкой поднимался над реками, сгущался у домов и в проулках. Мьелу было неуютно и неприятно. Ко всему прочему, он не любил утреннюю сырость. Но от чего то колдун решил прогуляться не речными протоками быстро до ведомства добраться, а пройтись хотя бы до моста через реку Черную и по нему. Мьел обитал на мелком 42-м островке, про который местные в шутку говорили, что мостов здесь больше, чем домов. Лежащий в широком русле Черный, 42-й связывал постоянными мостами крупные острова 5-й, 13 и 36-й, а также... Поскольку жили здесь историколдовские семьи, имел длинные самовозникающие мосты еще к десяти ближайшим островам, в том числе Перешейчному, 103 му который вел еще на четыре крупных острова. Проходной двор каждый раз ворчал на свой остров Мьел, но покидать отчий дом не спешил. Заповедное здесь местечко, полное силы реки Черной как бы ни вымотался на работе, довольно поспать часов пять и как огурчик. Нигде больше колдун не находил такого быстрого восстановления, поэтому терпел и гуляющих семереченцев, и приезжих, которые летом валом валили посмотреть на знаменитые самовозникающие мосты. И именно к одному из таких мостов, ведущих сразу на четвертый остров, вокруг близлежащего пятого. Миола зачем-то потянулась по заранку, точно позвал кто-то, а он и могло означать что угодно. Или черная хотела ему что-то показать, или все-таки выспаться надо, хоть немного. Рассмотрев туман тумане спуск к реке, колдун, перепрыгивая через ступеньку, добрался до каменного постамента и взобрался на него. И сразу же появился мост. Туман, у воды грязно-серый, Расступился, и на черный повис каменный мост, старый, с низкими щербатыми перилами, мшистый и неприятно пахнущий тухлой сыростью. Его сразу же затянуло дымкой, скрывая далекий берег. Но колдуна это не смутило. Он с детства и в любую погоду ходил самовозникающими мостами. Да и ему ли боятся воды, когда под ногами родная черная? на насвистывая, дошел до середины моста и снова услышал тихий зов. Точно знакомый, но забытый голос из-за спины окликнул. Колдун остановился, оглянулся и замер. Дымка шевельнулась, обретая явные очертания платья, длинного белого подола, фаты до пят, светлых волос. Мьёл опасливо отступил. А откуда здесь, да в такую рань, взяться невести? А она взялась. так колыхнулась, открывая круглое миловидное лицо и стройную девичью фигуру с высокой грудью и надлежащим вырезом. Поймав оторопелый взгляд колдуна, девица улыбнулась. «Здравствуй, милый!» — пропела она хрипловато. Голубые глаза вспыхнули странным огнем. «Опаздываешь!» Кости в храме подезаждались и требовательно протянула руку. «Пора, любимый! Ты обещал!» Мил осторожно попятился. И не только от требований немедленной свадьбы. В свои почти тридцать лет он порой смутно ощущал, что, кажется, как-то не так живет, что, наверное, пора что-то менять и, может быть, степенице но быстро одумывался. Ни одна из его подружек не вызывало желания видеть ее каждый день. А эта девица даже желание познакомиться. Ее глаза горели голубым, как у матушки Шане в моменты общения с духами-помощниками. Призрак? Но почему он видимый? Ну же! Она надула губки. Ты что ж, передумал? Или просто другая на сердце, а? Звонко рассмеялся за спиной Мьела второй голос. «И не я ли это?» Колдун ругнулся и повернулся так, чтобы видеть обеих. Вторая девица была ниже ростом, худенькая и не со столь выдающимися прелестями, но тоже мила и тоже в свадебном платье с длинной фатой. И если бы не такое же опасное пламя в светлых глазах... «Девочки, а вы меня ни с кем не спутали?» Мьюз глотнул, а мысль уже летела, как сбежать, кого позвать, как защититься. Это же призраки. Пусть видимые, но он понятия не имеет, как их хотя бы с дороги убрать, чтобы открыть вход в колдовскую речную протоку. И факт, кстати, что духи не увяжутся следом, и... Снова тихо-тихо, знакомым забытым эхом окликнула черная. Значит, ты позвала. Ты сюда привела. Тебе и выручать. Девушки ничего не успели, ни сделать, ни ответить. Мел опустился на одно колено, вода с его ладоней растеклась по мосту, и в ответ из старых щелей фонтанными струйками забила река Черная. «Помогай!» – выдохнул колдун. Струйки заискрились и сплелись в кокон. Первая невеста сделала шаг, вторая замерла, точно на невидимую стену наткнувшись. «Так нечестно!» — обиженно крикнула вторая. «Выходи! Ты наш!» «Размечталась!» — пробормотал Мьёл, быстро наращивая в ладонях водяной клубок. «Да в таких диких ситуациях он еще не бывал. Но просто в опасных ни раз и ни два и всегда выбирался, и сейчас выберется. К сожалению, матушка Шане протоками ходить не умеет. Ты да вообще, наверное, спит. То есть надо ее разбудить, предупредить, подготовить а чтобы девки не липли, а в хвосте плелись чтобы не дотянулись, потому что из защитного кокона в проток он попасть не сможет. — Помоги! — снова попросил Мьел, швырнув в реку пульсирующий водяной клубок. Это заклятие само отыщет и приведет подходящего колдуна. И он подозревал, что это будет не человек. — Животные колдуны, — уверенно говорила матушка Шане, существуют. И я смутно помнил об этом. По старым-старым сказкам деда. Но дед так рано ушел и так мало успел рассказать. А в современном колдовском мире звери-колдуны почему-то забылись. Почему? Вариант один. Они сами этого захотели, сами перестали проявлять свои способности. Люди бы от таких помощников никогда не отказались. И, может быть, потому и захотели, слишком много от них требовали. А две мертвые невесты, кутаясь в туманы, зло скались, ходили вокруг кокона, как кошки вокруг сметаны, и даже шипели, похоже. Меня уживо перебрал все свои умения и, с сожалением, признал: при встрече с призраками полезно лишь два: быстро позвать на помощь и еще быстрее сбежать, или просто сразу драпать. И нет, третье есть соображать шустрее, чтобы открывать протоки, пока призрак далеко. Куда девица? Вдруг тонко вскрикнула и отшатнулась от кокона. Там, где она только что стояла, образовалась чернильная лужа, из которой вынырнула знакомая крупная рыжебелая псина. Лапа! изумленно пробормотал колдун, безошибочно опознавая в собаке одну из любимец Одьеву. Доброй старушки, чудом выжившей после самоубийства и преступных выкрутасов-артиста. Собака выбралась на мост, встряхнулась, разбрызгивая черные капли, и обе девицы с визгом отпрянули прочь. Лапа огляделась, заметила призраков и с тихим рычанием оскалилась. Мьелл, по-прежнему сидящий на корточках, во все глаза смотрел на рыжую, но даже колдовским зрением не видел в ней ничего, что могло бы напугать. Ни клыки, ни рычания не вызывали страха. Собака была старой, она тяжело дышала и еле держалась на ногах, ее глаза слезились, а бока ходили ходуном. Но мертвые невесты, стоило лапе лишь глянуть в их сторону, испуганно пятились. — Слушай меня, — тихо попросил колдун, — я сейчас уберу кокон. Не подпускай их, пока я не открою протоку, а как открою, ныряй туда первый, потом я. Лапа повернулась и несогласно оскалилась. Ты ведь можешь лишь напугать и сдержать, да? Заметил Мьол, А я знаю того, кто с ними справится. Но прежде их надо выманить отсюда, и я буду этой приманкой. Не спорь. Собака гордо фыркнула, снова встряхнулась и грозно пошла на девиц. Они в момент ожидания добычи опрометчиво оказались рядом друг с другом на одной стороне моста. Поэтому и попятились дружно и в одну сторону, открывая Мьёлу пространство для маневра. Колдун быстро напитал водой час моста вокруг себя и прошептал «Спасибо, уходи!». Кокон неохотно схлынул, и вода на мосту вспучилась и забурлила, растекаясь ручьями в разные стороны. «Лапа, давай вон в тот, самый широкий!» Собака напоследок зло рявкнула на призраков, отпрыгнула в сторону и провалилась в стремительно набирающий силу поток. «Девочки, чаю выпьем?» – ухмольнул Семьелл, и одним прыжком перескочил из середины лужи в нужную протоку. И краем глаза заметил, как резво, куда быстрее живого человека, рванули следом мертвые невесты. И хоть бы матушка Шанея вовремя получила послание и успела приготовиться. Он опередил девиц буквально на полминуты и один шаг. Но этого, к счастью, хватило. И матушка проснулась и приготовилась. Едва мьел вынырнул из протоки у стены чайной, как по его глазам ударил слепящий голубой свет. — Не бойся, сынок, он безвреден для живых! — крикнула матушка. «Беги — Беги! А вот это оказалось внезапно сложным. Свет ослеплял, и колдун от чего-то сильно замерз, в раз в один миг до полного одеревенения. Лишь каким-то чудом успел шарахнуться в сторону, обо что-то споткнуться, рухнуть на землю и откатиться в сторону и на несколько минут потеряться в пространстве, ощущая лишь одно, горячее собачье дыхание на своем лице, и, слыша тихое поскуливание. Хороши, булавницы! Матушка Шанет цокнула языком. Где взял? Блавницы. За шиворот выуженные из протоки замерли, привязанные друг к другу мерцающими голубыми лентами. С бледных девичьих лиц ушла злость а глаза потухли и тупо смотрели в никуда. Воздушные светлые платья обвисли грязными мокрыми тряпками, и удивительным образом около чайной не было тумана. «Погоди! Лишнюю силу из них вытащу!» Матушка швырнула в девице очередной клубок огня. Глядишь, и память вернется, и себя вспомнят. «Ты как, сынок!» Мьел с трудом сел. Лапа радостно взвизгнула и лизнула его в щеку. «Ничего», — подумав, признал колдун Сипла. «Ничего так, и хуже бывало». «Извини», — виновато улыбнулась матушка Шанэ, — замерз, да? «Но иначе бы они за собой утянули. А я в вашей водой ходить не умею. Они ведь почти настигли тебя, почти схватили». «Ничего», — повторил Мьел, морщись и разминая руки. «Отойдет. Спасибо, что успели». «Сейчас еще чайку выпьем, и вообще все пройдет», — подбодрила матушка Огоньку только добавлю, чтобы наши гости не вырвались раньше времени». Ленты заискрили и вспыхнули ярче. Открытая протока под призрачными ногами и без того уже замерзшая покрылась камками льда. Лапа подлезла елу под руку и прижалась к нему всем телом, согревая. «Глаза тебе попозже вылечу», — хрипло пообещал он, — «и заднюю лапу и домой отвезу». Собака лишь слабо вильнула хвостом. Она очень устала. — Где взял-то? — снова спросила матушка Шана еще на девиц. — На самовозникающем мосту с моего острова на четвертый. Колдун неприязненно посмотрел на невест. — Я на сорок втором живу. Вылезли из тумана. И вон та слева сначала в храм зазывать начала, а сама явно прикончить хотела. И вторая тоже. — А у тебя там кругом только черная с ее хмельными туманами. Понимающе кивнула матушка. Их убили, сынок, утопили в черное в мертвое время. И сила туманов их усыпила, напитала до беспамятства и снова пробудила, чтобы убивать живых. Страшно представить, сколько женихов они утопили из мести. — Они что, всегда память теряют? — нахмурился Мьел, почесывая собаку за ухом. — Когда как? — ответила матушка. — Кто хочет, тот все вспомнит. Но иногда они не хотят. Совсем как живые. Из чувства самосохранения забывают одно страшное, но потом почти всегда помнят другое. Забывают, кто они, что их убили, не понимают, что мертвые, но люто горят обидой, ненавистью, местью и дергаются от незавершенного дела. Судя по тому, что ты сказал, и по их платьям, они обе собирались замуж, но кто-то утопил их прямо перед храмом. Оброшенные преданные женщины страшны. Они за несостоявшиеся замужества будут мстить сильнее, чем за свою смерть. Колдун поежился и проворчал. Вот так и женись на них. Чуть что не так и после смерти прикончат. Матушка Шана улыбнулась. Ты же помнишь, сынок, что мы люди все разные. И если сейчас рядом с тобой нет подходящей девушки. Это не значит, что ее никогда не будет, что ее не существует. Вилл скривился, с трудом встал и уточнил. Ну, я за начальством, раз они обе убитые. Сам он по таким туманам сюда не дойдет. Мастер Йен еще в сыскном ведомстве дежурит со вчерашнего вечера. Погоди, чайку глотнешь, — встрепенулась матушка Шане и, повернувшись к открытому окну, крикнула. «Ире!» Принеси чайник, чашку и тарелку, глубокую и чайник большой, и поесть для собаки, и шустри, шустри. В ожидании сысканников матушка Шанэ завела девиц в чайную, разделила их, усадила за стол и налила каждый чаю. Лапа, наевшись и напившись еще на улице, тоже пробралась в зал прихожую и устроилась у окна на старом одеяле. Умные карие глаза следили то за призраками, то за матушкой. Оно как не справится? Но получилось наоборот. Когда Рьен, поздоровавшись, зашел в чайную, матушка Шана нервно пододвинула к столу с призраками стул и виновато призналась. Перестаралась. Невесты сидели как куклы, неестественно прямо, не шевелясь, лишь изредка глупо моргали, таращаясь к пустоту перед собой. — В шоке они, — пояснила матушка. — Я так их испугалась, что слишком много сил забрала. И пусть будет как есть. Рен снял шляпу и пальто. Если вам так спокойнее. Раз они многого не помнят, пускай лучше молчат. Мне и этого хватит. Он сел за стол, глотнул чаю, разложил пищей и принадлежности и принялся рисовать. Девицы сидели совершенно неподвижно. Мечта художника-портретиста. Когда Мьел, закрыв наконец свои старые протоки, заглянул в чайную, начальник уже закачивал работу. На столе лежали два портрета и два наброска свадебных платьев. «По-моему, они старые», – нерешительно заметил колдун, добравшись до своей кружки с дымящимся чаем. «У меня постоянно кто-то из приятелей женится, а я таких платьев не помню. Вернее, чтобы фото была, как платье. Да и фото вообще один раз видел, зимой в мороз и короткую. Подруга говорила, чтобы лицо не мерзло». — Совершенно верно, платья старые, — подтвердил Рен. Но я помню такую фату. Они были в моде, когда мой самый старший брат женился. У нас с Бьюшем почти десять лет разницы. Женился он рано, в двадцать лет. Значит, ищем то, что случилось больше тридцати лет назад. — Это вы такое ископаемое, что ли? Мьелл прикинул, что он даже еще не родился, когда начальник уже на свадьбе гулял. — А Уж я какое! Засмеялась матушка Шаны и подмигнула. «Все мы для молодых старые. Пока молодые сами до нашего возраста не доживут и не удивятся, что их стариками считают». Мил смутился и отошел к соседнему столу налить еще чаю. «Вот это яту отправь с описанием дела». Арьян отодвинул на край стола наброски платьев. «Пусть с бабушкой посовещается и старые дела повспоминает. А вот эти...» И второй стопкой рядом легли портреты с короткими дополнениями-описаниями. В регистрационное ведомство. Хоть один дежурный там точно сейчас есть. Не дадим ему скучать. В городском архиве, кстати, девиц тоже можно поискать. И туда описание отправь. Вдруг хоть одна в известном деле засветилась, или в газетах о них писали. О тех же самоубийствах. — А мы что делать будем? — колдун забрал листы. — Чай пить. Начальник добрался до своей чашки, до сих пор удивительно горячий. И ждать. Кстати, у нас в архиве кто-нибудь есть? Вряд ли. Мио посмотрел в окно, за которым по-прежнему велась под редкими порывами ветра сизая туманная дымка. Рано же. Я вас-то из постели вытащила сюда проводил. Остальные наши по домам сидят. Кроме пары дежурных, да и те всяко спят. Может, за кем-нибудь сбегать? Чай попей. Рен быстро глянул сначала на безмолвных призраков, потом на помощника. Ты весь белый и тебя трясет. В любую минуту накрыть может. Давно так не боялся, да? Успеешь набегаться, выдохни. Потом вместе в сыскной архив пойдем и поищем дела невест-самоубийц или пропавших без вести. Если Сьяд раньше не вспомнит. Он для рассказов как раз тот период просматривал. Сядь, говорю. Матушка. «Можно вас нескромно попросить о завтраке?» «Конечно!» – спохватилась она. «Повара позже приходит. Я сама сейчас что-нибудь приготовлю. Сама же еще и не завтракала. А за вами лап присмотрят. Вдруг девочки очнутся. Да и помощника своего на всякий случай вызову. Я скоро». И быстро ушла на кухню. Арьян остро посмотрел на Мьола и спросил. «Что случилось с твоим отцом? Как он погиб?» Колдун чуть не поперхнулся чаем и проворчал. «Это-то тут при чем? «А все-таки», — настаивал начальник, — «сколько лет тебе тогда было?» «Два года», — неохотно ответил Мьел, опустив глаза. «Утонул отец. Никто не знает, где и как. Утром ушел на работу, а через три дня его заметили в одном из притоков черной в черте Семеречья. А матушка в горе и по рассеянности зелья перепутала и отраву выпила вместо сонного. Она же колдуньей была, зельями занималась. Ее неделю спасали, но не вытянули. И себе он давно признался, что занялся сыскным делом из-за отца. Ну, конечно, черная давным-давно все следы смыла. Утонул и утонул. Рен повертел в руках чашку и продолжил. Посуди-ка сам. Сначала умерли и застряли на мосту девицы. После загадочно погиб твой отец. А сегодня тебя внезапно позвала черная, чтобы познакомить с давними обитателями моста. Для чего, Мьелл? Ты всегда ходил протоками, а сегодня вдруг захотел прогуляться. И не под воздействием ли реки, которая решила показать необходимое именно тебе? Сколько еще колдунов живет на твоем острове? Но лишь ты с некоторых пор общаешься с матушкой. А реки все видят и знают. И, может, я ошибаюсь, и твоего личного интереса в деле мертвых невест нет? А может быть... Вы не ошибаетесь, — покачал головой Мьел. У вас чуйка. Не помню, чтоб за десять лет она вас подвела. Вы не всегда быстро чуете нужное, но если уж и чуяли, то сразу правду. В этом смысле вы тоже колду Ваш с даром был, да? Очень слабым улыбнулся начальник. Как и все в моем роду. Колдовство через два-три поколения. Мы с братьями обычные люди. Зато в одном из моих племянников что-то проявляется, кажется. Если дар есть, то он есть, убежденно сказал колдун. Это доказанный факт. И если пошло по роду, то всегда идти будет. Каждому в кровь попадает. Только проявится по-разному. Проверим? — Давай, — Ирьян кивнул, — добавил, — только не фантазируй ничего. Получится, значит, получится, а нет так нет. — За фантазиями, мастер, к сияту, — фыркнул Йол. Я уже давно не верю, что что-то узнаю. Не расстроюсь. Девчонок главное к причалу отправить и их убийц найти. Подумаешь, тридцать лет прошло, и не такое старье раскапывали. Твоя правда. — Ну, раз чай пьем... То я пока лапу подлечу и напишу ее хозяйке, чтоб не волновалась. Свискники позавтракали, обсудили детали и засобирались. А девушки так и не очнулись. Лапа после лечения и чая уходить отказалась, уснула, закопавшись в одеяло. Какая в ней сила? Застегивая куртку, полюбопытствовал Мьел. Почему ее даже сильные призраки боятся? Не знаю, сынок. Матушка неспешно собирала грязную посуду. Мы столетиями наблюдали за нашими зверями-колдунами, но мало что поняли. Мы знаем, что в них есть сила. Можем уловить ее иногда в малыше, иногда во взрослом, а иногда только когда зверь колдует. Но чем именно одарили их реки и пески, на что они способны – загадка. И пусть ею и останется. Она бросила взгляд на призрачных невест и пообещала. — Поколдую чуть позже. Через час-два шок должен пройти. Если нет, то расшевелю. Осторожно. — Да, в общем-то, деталей нам хватает, — заметил Ирьян. — Не очнутся, не беда, лишь бы не убивали больше. — Кстати, они так и останутся видимыми. — Может, и нет. Матушка пожала плечами. Старые призраки-колдуны умеют показываться, если захотят. Причем надолго и без вреда для себя. Эти красавицы захотели, а вот расхотеть не успели. Посмотрим, напишу. Когда сыскники ушли, матушка шане налила себе чаю и села напротив девиц, внимательно присматриваясь то к одной призрачной невесте, то к другой. А потом улыбнулась и прошептала: Хитрюшка какая! Ты, ты, к тебе обращаюсь. Притворяешься? — Ну, ладно, по Есть немного времени выдохнуть. Мне после вас, а вам после новых себя. Пойми, кем ты стала, поверь в это и вспомни. Это и тебе на пользу и твоей подружке. А чай поможет. Вы же не уйдете, пока не узнаете, кто и за что вас убил, да? И почему так и не встретил у храма и не взял замуж? Пышногрудая девица, сидящая слева от матушки, едва заметно дрогнула. «Меня не проведешь», — усмехнулась матушка шаны «Пей, чай, дочка, пей, полегчает. А там и поговорим». «Кого и как в архиве искать будем?» — спросил Мьел, когда они вышли на крыльцо. «Пока никак», — Риен первым спустился по ступенькам. «Пока ты проводишь меня до ведомства, а потом бегом со сьятом. Берешь его и к бабушке уточнять, когда такое платье с фатой было в моде и быстро» а после вместе со сьятом, его бабушкой плюшками, если отпускать не захочет, в архив. А я пока. «Мастер Рен! донеслось из тумана. «Мьел!» Их узнал Рен. «Очень кстати!» Колдун нырнул в туман и проложил короткую бездымную речную тропу от себя до гостевого дома. Ихо жила в пяти минутах ходьбы отчаянной и добежала до сысканников очень быстро. Я проснулась от сильного колдовства, торопливо пояснила она, оправляя приталенное коричневое пальто с высоким воротом. Подумала, что это вы и что я успею с вами в архив. Извините, отвлекла, наверное. Здравствуйте. Привет, Миол. Очень, кстати, повторил Рен, улыбнувшись. У нас новое дело, и лишние руки в архиве лишними не будут. Здравствуй. Мил кивнул и проложил вторую тропу. Через набережный старый мост. Да сыскного ведомства. «А что случилось?» – удивилась Иха. В последние дни, с запоем читая отчет Сията, она ощущала смутную зависть и желание поучаствовать в расследовании. Понимала, что ее приняли совсем на другую должность, но все равно очень хотелось, признавалась она себе, поисков, загадок и тайн и чувствовать себя полезной и не зря деньги получать. Не потому что так Эвья завещала, Риан коротко рассказал о мертвых невестах на самовозникающем мосту и удивился, услышав от иха. — А я об одной знаю. Мьел, шедший впереди, недоверчиво хмыкнул. — Да ну, дело-то давно было. — Так я и не свидетель, — пояснила иха. И историю тоже давно слышала. Мы с девочками из училища любили по вечерам собираться в заброшенных местах и пугать друг друга страшными историями. Вот одна девочка и рассказала о невесте самоубийцы. Она с ней по соседству жила и от матери услышала, когда та своей подруге рассказывала, как о каком-то старом-старом случае. «И?» – заинтересовал Сирьен, поднимаясь на мост. «В общем, так. Девушка эта невеста полюбила бедняка, а сама была из семьи зажиточной. Родители в свадьбе отказали и нашли другого жениха, состоятельного а девушка решилась хитрить, согласиться, повстречаться, увлечься, а в назначенный день сбежать и выйти замуж за любимого. Договорилась с ним насчет храма и места встречи, сонное зелье купила, чтоб своих опоить. И у нее все получилось. Она нарядилась и сбежала. Вот только не первый жених ее не увидел в храме, ни второй. А нашли ее мертвой через три дня в одном из притоков черной, в черте Семеречья. Мил удивленно оглянулся. Арьен, понимающе кивнул. Иха, точь-в-точь -точь повторила недавние слова колдуна о его отце. Дело быстро закрыли, утонуло и все тут. Или она поняла, как сглупила, или так торопилась, что в платье и фате запуталась, а перила на самовозникающих мостах очень низкая». И еще какие-то версии подруга перечислял, уже не помню. Никаких подозрительных следов не нашли и решили сама. — А как ту девочку звали? — Уточнил Ирина. Откуда она? — Забыла, — призналась иха. Мне тогда лет десять было мастер, не помню. Да и девочка с луну, как в наш класс, пришла. — Вы на четвертом поспрашивайте. Там же все случилось. Такие истории долго помнятся. «А училась-то где?» «На шестнадцатом острове. Там одно музыкальное училище». «Думаете, это одна из наших девиц?» Мьелл первым добрался до ведомства и открыл торцевую дверь. «Думаю, что где две, там и три», — ответил Рьян. «Если тебе встретились два призрака, это не значит, что утонули лишь двое, поэтому нам всякие сведения важны». «А кто?» — загорелся колдун. «Убийца? Вы же поняли!» «Я же вижу!» Ихо остановилась у окна и с интересом уставилась на начальника. Вариантов много, он пожал плечами. Во-первых, сам жених, который в последний момент по разным причинам передумывал, а от девицы иначе было не отвязаться. Во-вторых, тайные возлюбленные, которые из ревности убирала таким образом соперниц. В-третьих, безумец, которого бросили, и каждая невеста становилась объектом его мести. В четвертых сумасшедшая, которую тоже бросили и которое тоже мстила. Однако, давайте-ка сначала найдем всех самоубийц в свадебных платьях, пока их количество и временные промежутки между смертями не ясны. Строить и разрабатывать версии бесполезно. Миял неопределенно хмыкнул, Арьян напомнил. Засьятом. Идем их, а. котов проверим и за работу. «Вот что в твоей истории интересно, так это куда именно и почему девушку понесло по самовозникающему мосту с четвертого острова?» Задумчиво сказал Рьен, когда, покормив котов и оставив в кабинете верхнюю одежду, они с их спустились в архив. Самовозникающий мост на четвертом один, и он ведет на остров, на котором, как уверяет Миол, храмов нет и никогда не было, на 42 второй. Мастер, я за что купила, за то и продаю. Деталь хорошо помню, меня эта история поразила. Невеста точно жила на четвертом, и именно оттуда. И именно по Колдовскому мосту она убегала от семьи. А вы разве ничего такого не слышали? Нет? Рен улыбнулся. Мне тогда было в лучшем случае лет десять, и я собирался пойти по стопам отца, отучиться на повара и открыть кондитерскую. Очень уж любил сладкое поэтому рецепты пирожных меня интересовали больше самоубийств и городских сплетен. Да и жила моя семья далеко от четвертого, на восьмом острове. Архив сыскного ведомства находился на первом подвальном уровне, прямо над тюрьмой. Занимал весь этаж и делился на три части, как и сыскное ведомство. кражи, убийства и общие правонарушения. Во избежание путаницы сеть архивных коридоров пестрелась зелеными, красными и желтыми папками. А все папки имели соответствующий цвет. Зеленую отдела краж красные убийств, желтый и все остальное. Что, впрочем, не мешало вечно занятым сотрудникам ведомства в отсутствие постоянного главы архива оставлять папки, где придется. А должность уставала давно. Никто не хотел сутками сидеть в подвале. Многочисленные же практиканты, которыми затыкали кадровые дыры, порядку не способствовали, скорее, наоборот, еще больше все путали. Однако, бегло, отметил Рьен, их в архиве занималась именно тем, что от нее требовалось. В отличие от той же вьюзы, которая приходила на работу почитать отчеты с ята. В шкафах и на столах был полный порядок, а желто-зеленые вкрапления чужого малозаметной редкостью. Малозаметный ему, но не иха. Пока они шли по сумрачному коридору, девушка заглядывала в комнаты и раздраженно собирала со столов зеленые папки. Мастер, а мы куда? спохватилась она, заметив, что начальник один за другим пропускает боковые ответвления, ведущие в узкие испечеренные дверными проемами коридоры. Нераскрытое утопление убийства до 50 лет назад вот здесь и указал на табличку под мерцающей красной стрелкой. Рьян остановился, оглянулся и пояснил. «Дела об убитых невестах у нас нет, и я отсидел здесь три года практикантом, и наставник мне о многих старых делах рассказывал. Если мы что-то и найдем, то в отделе общих правонарушений. Девица из твоего рассказа не явилась в храм и пропала на три дня» то есть ее должны были объявить в розыск. Да и самоубийцы тоже в общем отделе числятся. Давай, папки, иначе куда-то складывать новые будешь. их смущаясь, отдала свою добычу и тут же с извинениями юркнула в дверной проем, наметанным глазом, заметив желто-зеленое пятно, а вернувшись, неуверенно заметила. Но ведь из регистрации же пришлют данные. Пришлют, согласился Рен, вновь устремляясь по коридору. Вопрос в том, когда. В мертвое время там вместо десяти человек в отделе дежурит один. Мое имя, конечно, имеет вес, и все знают, если запрос от Мьёлы или от Сьята, то есть от меня, то медлить не стоит. Но один человек, Иха, один, который дежурит сутки. Надеюсь, мы быстрее найдем, чем он. Все, не отставай. Порядок потом наводить будешь. Мерцающие стрелки-указатели сменили цвет с красного на желтый как и светильники под потолком. Риян прислушался к одинокой тишине, посмотрел на таблички, выбрал нужное ответвление и уверенно свернул в узкой, едва ли два человека разойдутся, длинный коридор. Снова глянул на таблички и исчез в пятой комнате. Когда их догнала начальника, он уже сбросил папки на стол, вытащил из-под чужих свою и закатал рукава рубахи. «Так!» Здесь их. Собрано все о безвести пропавших людях. Мужчины, женщины, дети – все вперемешку. Смотрим даты на шкафах и копаем. Портреты мы отослали в регистрационное ведомство, но я их хорошо помню. А ты просто ищешь невест, которые не явились в храм 30 более лет назад. А заодно и мужчин, которых нашли на третий день в притоке реки Черной в черте Семеричья. Если здесь не найдем, то следом еще пять таких же комнат. Я беру на себя верхние шкафы слева, а ты нижние справа. Потом меняемся. Стены узкой длинной комнаты от пола до потолка закрывали десятки шкафов. И лишь у дверей вместо одного нижнего шкафа к стене были притиснуты сложенные стремянка, стол и единственный стул. Да под потолком плавали золотые светильники. Ихо в сомнении посмотрела на начальника. Тот пожал плечами. «Да, работы много. Но позже или регистрация проснется и подскажет, или наши парни подойдут и помогут». Начали. «Не знаю, ничего не знаю, ничего, ничего не знаю!» Раскачиваясь из стороны в сторону, глухо твердила невеста-притворщица. Матушка Шанай обернулась и кинула тревожный взгляд на часы. Дело к полудню. Совсем скоро туманы разойдутся, и люди на улице потянутся. И кто-нибудь из соседей забежит на чашечку чая. С девицами надо что-то решать. Либо припугнуть, либо в беседку перевести. Но точно не наверх. Мало ли понадобится с соскнякам советов чайной гости. Да, неудобный вход в верхние комнаты, неудобный. Вторая девица тоже пришла в себя. Нет-нет, докосила то на безумную подругу, то на матушку, словно пытаясь определиться с поведением. Тихо! Матушка Шанес с грохотом поставила чашку на блюдце. Стул, скатерть и сама матушка вспыхнули призрачным голубым огнем. Одна притворщица сразу же замолчала, а вторая выпучила глаза. Девоньки! Вы наверняка слышали, что с огнем шутки плохи. Недобро улыбнулась матушка. Так вот, красавицы, если вы не начнете вести себя, как подобает приличным девицам, я погружу вас в спячку сначала, а после увезу на юг, договорюсь со своим духовным наставником Эмэ, и вас, как убийц, отдадут в услужение мне и моей семье, и вы вечность будете бегать парой псов или пустынных котов, выслеживая убийц. Да или нет? Худенькая девица сразу же приняла отрешенный вид. Ей показалось, что она сильно проколоться не успела, а вот первая колдунья вдохнула-выдохнула и прямо посмотрела на матушку. — Спрашивайте, — сказала невеста Сипла, — но я и вправду почти ничего не помню. Каша в голове, будто с похмелья проснулась. Не понимаю, где нахожусь, что со мной. Я постараюсь ответить, но не обещаю, что вы узнаете что-то важное. — И то хлеб, — одобрила матушка Шане и требовательно посмотрела на худышку. — Ты в спячку, а? — Нет, — сломалась вторая. — Но я же тоже не помню. — Однако притвориться вам ума хватило, — сухо заметила матушка, и голубой огонь поугас, теперь танцуя лишь на раскрытые сухощавой ладони. — Ой, врушки обе, ой, врушки то Значит, я пошла поговорить с Эмэ «Стойте!» – визгливо крикнула первая и сбивчиво залепетала. «Я, мы, надо только как-то...» И «Я вот что скажу, а вы поправьте, если ошибаюсь». Матушка Шане перевела взгляд с девицы на девицу и веско произнесла. «Вы до сих пор его любите, вашего убийцу, и вы либо не поняли, как он это сделал, либо отказываетесь понимать, и покрываете, и все равно любите» а он сбросил вас накануне храма с моста в черную, и, поминай, как звали, и живет припеваючи. Она резко вскинула руку, подбрасывая пламя, и оно разделилось, заискрив над головами девиц. И почти сразу же из голубого стало черным. Минимум по три смерти на каждый, сухо сообщила матушка, пока девицы глазили на измененные огоньки. Дошло или нет? Он вас убил, а сам живет. Вы давным-давно мертвые и гниете в земле, а он жизни радуется. Вы убиваете, и он, возможно, тоже до сих пор убивает. Таких же молодых и наивных дурех. Вы об этом мечтали, когда бежали по мосту в свадебном платье, убивать призраками живых людей? Девицы снова застыли, словно в шоке. А самое главное, ваше молчание его не спасет. Сыскники установят ваши личности и быстро выяснят, что да как. — сурово закончила матушка Шане. — Когда они точно знают, что это не несчастный случай, а убийство, они раскапывают много интересного и очень быстро, и найдут его довольным, счастливо женатым. — Это не он, — хрипло сказала первая, не мигая, глядя на матушку. — Это она. Последнее, что я помню, — женский голос за спиной. — Я тоже, — подтвердила худенькая. — И мы будем молчать. В прошлый раз не разобрались, а почему вы думаете, что сейчас разберутся? Казнят невиновного и концы в воду. Я была там, когда сыскники всех допрашивали. Я видела, им были же бы схватить все равно кого, но не вышло и сейчас не выйдет. А вот для того-то, чтобы дурного не случилось, И я с вами и разговариваю. Матушка улыбнулась и достала из кармана платья блокнот и песчаное перо. Значит, она? Да. В один голосе твердо признали призрачные девицы. «А других мужчин вы зачем за собой в реку утаскивали?» — покачала головой матушка Шане. «Думали, что своего с собой забираете?» Девицы переглянулись и очень натурально, словно живыми были, покраснели. И первая пробормотала. «Туман! Это все туман! А жених мой не виноват!» «И мой!» — поддержала вторая. — Бесело тут у вас, — заметил Мьелл, заглянув в архив. Начальник сидел на стремянке, быстро просматривая что-то в открытой папке. А их на полу и за тем же занятием, и повсюду папки, папки, папки. — Сьяд где? — не поднимая головы, спросил Рен. Позже лодкой будет. Колдун вошел в комнату. — Нельзя людям протоками ходить, вы же знаете, захлебываются. Но я с свистями. Бабушка-то рядом с ним живет, у его родителей, через дом. Она сказала, вы правы, это свадебное платье. Иха вдруг подняла голову, тревожно прищурилась и перебила. Мертвая. Мертвая с тобой. Там. Мьоу, пересилив себя, осторожно выглянула в коридор. Ничего, кроме тумана, который узкой тонкой полоской вытянулся вдоль дальней стены. Мьё... Снова начала иха и запнулась. Светло-корей глаза побелели, словно туманной дымкой подернулись. А голос стал сухим, шелестящим, незнакомым. «Слушай, тут пусто. А я здесь часто бывала, после, все нашла. Вторая комната, шкаф пять, полка три, папка восемь, Юра. Вторая комната, шкаф тринадцать, полка один, папка пять, тьяна. Третья комната, двадцатый шкаф. Мьелл так и стоял столбом. А Ориен, сориентировавшись ориентировавшись, уже быстро записывал номера и имена. Да, их умерло больше невест, пять девочек. И за собой они утащили в смерть больше десяти мужчин. «Мы все там, на том мосту», — шелестела их, раскачиваясь привязаны до мертвого времени но туманы ослабляют путы я приходила сюда я доставала и подкладывала дела никто не видел только ругались на живых а убийцы кто осторожно вставил рьен ваш твой девушка повернула голову не найдешь не казнишь и не поймаешь ни ты ни тебе и не ему не по силам. Черная невеста, давно мертвая, у нее раз жениха увели, два, три, она и утопилась с горя, а потом нас поймала, чтобы мы уводили, убивали разных, на кого покажет. Она это любила, мужскую смерть, смотреть на нее, а мы каждую когда-то обижали. И каждая обидчика видела своего, кто-то отца, кто-то бывшего, кто-то начальника. И лишь после смерти настоящее лицо убитого открывалось. Она сильная, очень старая, но не для вас, но кто-то должен. Договорив, Иха неловко встала и взмахнула руками, едва удерживаясь и шатаясь, сделала шаг другой, будто внезапно разучилась ходить, и кое-как подковыляла к мюлу. Колдун резво попятился, наткнулся на стену, и там-то иха его и настигла. — Не бойся! — она вскинула на него белые глаза. — Это я тебя звала на мосту. Я предупреждала. Я помогала. Виноватая я. Прости за отца. Хороший он был. Давно ушел в вечные воды. Прости, не хотела. Заставили. Ты так похож. Высокий, светленький, северный, сильный. Сразу узнала. И как пелена с глаз. Вина важнее приказа стала. Помочь, искупить. Я пошла следом, но потерялась в твоей протоке, и только теперь нашла». Мюл склотнул и искосо глянул на Рьена, но тот уже опять писал. «Найдите!» Она пошатнулась и ухватилась за колдуна. «Говорят, тут кто-то есть в семеречье, кто-то особенный, не то так и будет, невесты, мужчины, проклятый мост, проклятый!» Идея сыскнула ведомство к ближайшему мосту через тягучую, торопливо посоветовал Рьен. «Как сойдешь с моста, увидишь чайную, тебе туда, к матушке Шане, она убитыми занимается, и остальными призраками. Там, кстати, с утра две невесты с твоего моста чай пьют». «Да?» – удивилась Иха и моргнула. Ее глаза опять стали обычными, светлокарими, человеческими, и испуганными, и руки потеплели. «А что я тут делаю?» растерянно пробормотала она и пошатнулась. «Лови!» – встревоженно скомандовал со стремянки начальник. «Живая?» Колдун перекинул ихо через плечо и посмотрел на свою ладонь, спухшую темными каплями. И тоже встревожился. «Да вроде, но лекарю бы показать. Здоровая, но будто не здесь». Неси в мой кабинет. Рен достал из рабочей папки чистый лист. А я пишу матушке. Она быстрее до нас доберется, и она тоже лекарь. И он откашлялся и громко сказал. Если ты не ушла, то иди за мьелом. И здесь встретишься с той, кто тебе нужен. Мастер, нам же не казалось, не? Колдун опасливо глянул на начальника. Не думаю, хмуро ответил Рен. — Да, звучит невероятно, но через их с нами беседовала третья мертвая невеста. Иди. Сюда, — Сюда-сюда, дочка! — матушка Шане склонилась над их и снова сдула с ладони песок. — Еще шажочек, еще! Ихо дернулась, поразовела и, не приходя в себя, опять потеряла сознание, обмякнув в кресле. Рыжий котенок сразу же взобрался к ней на колени и свернулся урчащим клубком. А полосатый выбрался из коробки и грозно прищурился на призрака. Только, мол, рискни к ней и гадость сделать. Все. Мил посмотрел на свою ладонь в каплях воды и с облегчением улыбнулся. Порядок. Спасибо, матушка. А что это было? Матушка шана выпрямилась и осуждающе посмотрела на призрачную невесту. Та состыла у окна виновато улыбаясь. Невысокая, полноватая, но милая. Вздёрнутый нос, ямочки на щеках. «В ней мёртвой силы много», — прошелестела третья невеста. «Для нас, чтобы мы ухватились. Другого бы сразу на причал унесло, а ее нет. Ее эта сила питает, как подземный источник реку, я видела. Я больше не хочу убивать. Никогда. Другого бы не тронула, а она просто испугалась». Убежать от меня решила, спрятаться. Если научиться, то больше такого не повторится. «Не припомню, чтобы мертвые в тела живых лезли!» Матушка качнула головой. «Не всякой до этого додумается!» «Мы о вас не знали!» — понурилась девушка. «Мы вас не ощущали! И в протоке я заплутала, и...» «Ладно, ладно!» — отмахнулась матушка. «Что случилось, то случилось!» — Испугалась она, сынок, — объяснила Мьолу. Иха испугалась призрака в себе и чуть от нас к своей семье не сбежала. Хвала великим пескам, наша гости рассмотрела в их много некой мертвой силы, потому все закончилось хорошо и все живы. А теперь рассказывайте. Колдун нервно поведал об архивном происшествии и передал слова призрака. Невеста, слушая, кивала, а матушка привычно заваривала чай. — И этого тоже не припомню чтобы призраки убивали живых и забирали их души в рабство. Она качнула головой. Обычно каждый особняком держится, сам свою боль проживает, понимание ищет. И мстит тоже каждый сам за себя и своими руками. А это да простят меня великие пески за нехорошие слова. Тварь! Мы далеко от вас! Грустно прошелестела призрачная невеста. Мы сильные, мы вас не слышали и туманы мертвого времени мысли путали. Не то я бы к вам давно пришла, давно созналась. Мне нужно знать, как ее зовут». Матушка Шане сунула чашку мьелу и попросила. «Сядь, сынок, не мечись, уймись». Колдун послушно сел в свободное кресло, а матушка достала из кармана пальто призрачное блюдце, поставила его на подоконник, налила чаю и велела. «Пей. Как тебя звать?» «Зьюра». Призрачная невеста осторожно взяла блюдце. Я тоже замуж собиралась. Жених мой художником был. Мосты очень любил. Предложил набросок сделать перед храмом. Больно сказал лицо у меня, счастливое. Так на холсты просится. Мы пришли после туманов. На мертвое время меня черная невеста забрала, а жениха ее подручная. Они на том мосту, как звери в засаде. Если у вас двое, то там еще двое, пятеро нас, и она черная поблизости». Скрипнула дверь, и в кабинет, нагруженный папками, ввалился рьен. Быстрый взгляд на кресло и отрывисто спросил «Иха, как?» «Спит», матушка улыбнулась. «Бери свою чашку, сынок, успокоиться всем надо. От того, что вы нервничаете, ничего не изменится». Вернее, лишь хуже будет, сам же знаешь. Ёл, ты куда?» Колдун молча встал, сходил в свой кабинет и вернулся со стулом. Рен же сгрузил папки на стол и послушно проглотил чай. Снова посмотрел на иха, внутренне расслабился, заметил на подоконнике знакомое призрачное блюдце и пододвинул к матушке пустую чашку. Негромко уточнил. «Южанка?» «Я тоже так подумала», — помрачнела матушка. «Опять, кажется, мои чудят». Черная не потому, что брошенная, а потому, что загорелая. Да и мысль такая о рабстве духов никому из северных в не придет. И она сердито тряхнула головой, неуловимо меняясь, вместо улыбчивой пожилой женщины собранная и сосредоточенная боевая колдунья. «Не зря меня север позвал, ой, не зря!» «Сколько у нас времени?» Рен посмотрел туда, где замер невидимый ему призрак. Да туманов, отозвалась Зюра. Как туманы, так и мы. Днем никто никого не тронет, а в туманы. Жаль, колдунам они нипочем. Матушка пересказала у невольно вздрогнул, бросил косой взгляд на окно. Однако призрачная невеста, в отличие от своих подружек, показываться, не спешила. Тумана рек не хватало или совесть мучила. В таком случае. Рен посадил кота в коробку, сдвинул ее в сторону и разложил на столе папки. Предлагаю обсудить известное и прояснить непонятное. Кроме имени, вам что нужно знать, матушка? Причину смерти. Желательно место смерти и дату, чтобы понять, сколько лет она питалась туманами. Матушка обновила всем чай, оставила чайник на подоконнике и села в кресло. И, конечно, в каком возрасте она умерла, и долго ли жила на севере, чтобы понять, много ли южного колдовства освоила и сколько способна создать помощников. Все, в общем, сынок, все важно. С этим, боюсь, возможны проблемы, признал Орьян, открывая первую папку и доставая портрет. Это она, Зюра? Да, в один голос ответили матушка и призрак. А вот эти две красавицы сейчас находятся у нас в чайной. Он хлопнул по ножным папкам. Значит, и еще две невесты, привязанные к мосту, допустимо, существуют. Рен сдвинул к краю стола последней папки и строго посмотрел в сторону окна. А вот с шестой папкой проблема. «Какая?» – возмутилась Юра. «Четвертая комната, седьмой шкаф, первая полка, последние в ряду дела. Я его еще три года назад нашла, но имени запомнила. Длинное оно». «Слишком сложная». Матушка пересказывала и подтвердила. «У нас, сынок, и правда имена куда сложнее, чем Шанель или Гаре. Короткое имя для общего пользования собирается из первых букв четырех сложных родовых имен. А вот при регистрации мы указываем свои полные имена». «Но ты видела черную невесту и нашла в архиве ее дело?» «И видела в папке ее портрет?» так? Спросил Рьен, въедливо положив руку на последнюю шестую папку, и запомнила, где именно хранятся материалы, и проверяла время от времени, что они на прежнем месте. Невесту не видела, призналась, Зюра, слышала голос, слышала ее историю. Она часто ее в подробностях рассказывала, а сама за фотой от нас пряталась, но руки смуглые. Я по истории ее и нашла, все перебрала и нашла. — А как у тебя с грамотностью? — продолжал допрос Ильян. — Я слышал тебя от иха короткие односложные предложения. Ты читать-то умеешь? — Плохо, — смутилась призрачная невеста. — У меня что-то не так с головой. Буквы знаю, но не всегда они складываются, как надо. Но я видела, смотрела дело, мастер. Там есть семья один, семья два, три и четыре. А она говорила «четыре». Четыре раза семья срывалась. Бросали. Ведь есть же. В других делах нет. Нет такого. Все проверила. Каждый год приходила. Матушка заинтересованно пересказала. «Есть четыре», — согласился Рен, открывая папку и доставая плохой черновой портрет. Только по документам дело это не девушка, а парень. Южный мальчишка двенадцати лет, от которого отказались четыре приемные семьи. А когда за ним в приют пришла пятая, он не захотел рисковать и действительно покончил с собой. Утопился в реке Черной в мертвое время. И случилось это за три года до твоей смерти, Юра. В кабинете повисла звенящая тишина. Матушка шана и Мьё уставились на портрет, а Зюра замерла, как недавно ее подружки, в шоке. «Мальчик — Мальчик! — пробормотала она, отмерев. «Но голос — портрет!» «Двенадцать лет», — напомнила матушка взволнована «У меня брат в таком возрасте лишний раз боялся рот открыть на людях. Голос ломался от низкого мужского до девчачьего писка. И мы южные ниже ростом и тоньше северян. Бывало, наших мальчишек за девочек принимали, более мелкие, хрупкие. И потом это же призрак, колдуна». Если он наколдовал обманное платье вместо той одежды, в которой умер, то способен и голос изменить. Зира посмотрела на нее с щемящей благодарностью. «Ну, если вы считаете это возможным...» Рен пододвинул к краю стола последнюю папку. «То изучайте. А я напишу запрос в приют. Там должно быть больше сведений, чем здесь. Мьелс, бегаешь?» «Без проблем», — кивнул колдун. «Только, матушка, дайте помощника». — А то эти мертвые невесты, как пиявки! Вдруг еще кто-нибудь в моей протоке заблудился, и он поежился. — Да, — молопнулась матушка Шане, — двух пустынных котов. И они пострашнее лапы, поверь. — То есть я-то с бабушкой, мы беспокоили зря, — проворчал Мьел, вставая. — Он расстроится, что пропустил такое совещание, — хмыкнул Рьен, доставая бумагу, перо и склянку с чернилами. — Однако! Вдруг бы юры не заговорила. И так бы блуждала бы по твоей протоке. И сидели бы мы в архиве несколько дней даже со сьятом. Ты показал ей дорогу сюда. Уже за этим нужно было отправить тебя колдовскую тропой по любому делу. Так, матушка, а что те две красавицы? Женихи в обеих разные, коротко сообщила матушка. И обе уверяют, что их женщина убила. Они слышали женский голос перед смертью. Рена отправил письмо наставнице приюта, задумчиво посмотрел на спящую Иха и встал. Туманы расходятся. Схожу-ка я на четвертый остров и поспрашиваю про эту невесту, черную. Если это действительно пацан, мог ли он такое выдумать? Не проще ли использовать известную легенду или громкий случай? Плюс Иха о какой-то невесте утопленницы рассказывала, а вторая семья мальчика жила на четвертом острове. Матушка, за их присмотрите, и помощника с тобой отправлю, твердо сказала Матушка Шане. А вдруг эта невеста до сих пор на четвертом? Вдруг она опасным призраком осталась, но таится. Не возражаю, а я расскажу, з Юра села на полу кресло матушки. Что хотите? Колдовства немного видела. Надо. Все важно, повторила матушка Шане, стягивая со стола дела четвертой и пятой невесты. Мил, сынок! А узнай-ка в приюте, точно ли утонул наш мальчонка. Может, он какие-нибудь записки оставил или дневник вел. Если сам, то у меня над ним нет власти, надо дочку звать. А ей надобно приготовиться. Призрак-то старый, сильный, дармо, что мальчишка. Сделаю, пообещал колдун. Легенда есть, и ей лет пятьдесят, если не больше. Риен снял пальто, шарф и шляпу. Призрак некой страдающей невесты появляется только в мертвое время и плачет. Кто-то ее голос слышал, а кто-то силуэт в первом вечернем тумане видел. По легенде, она никого не зовет, никуда не заманивает и в храм не тащит. Она просто плачет. Вернее, плакала. Последние лет двадцать ее не видно и не слышно. И к конкретному мосту, кстати, невеста отношений не имеет. Ее всюду видели но чаще всего на простых мостах или на северной набережной четвертого». «На северной?» – переспросила матушка Шане, пытаясь вспомнить, где находится Мьолов 42 второй остров. «Вот именно!» – кивнул Ориен, вытирая ноги о половик. «А самовозникающий мост 42 второго ведет на восточную набережную. Дух может сам уйти в мир вечных вод?» «Может», – подтвердила матушка смотря как человек умер. Мне, сынок, рассказывали такой случай. Парень сделал предложение, но ему нужно было уехать по делам. Надолго. Девушка пообещала, что будет ждать хоть пять лет, хоть 10. Парень уехал, а с девушкой несчастный случай приключился. Умерла. И призраком она ждала его ровно 10 лет. А после ушла сама. Кончился срок обещания, который ее удерживал. У этой несчастной невесты тоже мог быть срок. Но четвертый остров я все-таки проверю. А где все? Рен подошел к столу и заметил пустое кресло. В чайный, пояснила матушка Шане. Обеих туда проводила, и их, и Юру. А коты бродить ушли, растут детки. Скрипнула дверь и в кабинет заглянул запыхавшийся и взъерушенный сьет. Опоздал, да, расстроился он, вытирая ноги и снимая куртку. «Мы еще ничего не закончили», — успокоил Урьян. «У нас...» Внизу грохнула входная дверь, с яд поспешил уйти с дороги, а матушка Шаная вдруг насторожилась. С лестницы донеслась возня. Матушка поспешно вскочила с кресла и достала из кармана крохотный мешочек с песком. Дверь в кабинет снова распахнулась, и через порог, спотыкаясь, перевалился сухонький смуглый старик. «Вот она, наша черная невеста!» Мел вошел следом и брезгливо встряхнул руки. «Живой сволочь!» И как рявкнет. «А ну, сел!» Старик немедленно плюхнулся в кресло и сжался. А матушка не мешкая швырнула в него горсть песка, и серебристая змея оплела невесту, заодно привязав к креслу. «Повезло, сынок!» — выдохнула матушка Шане. «Слабый он!» и его помощницы на мосту на охоте. — Да не, ваш зверь кого-то тяпнул, пока я эту тварь скручивал. Они шумели. Колдун зло сплюнул, достал из кармана куртки пару смятых листов и буркнул. — Извините, мастер, — не донес приличными. Это из приюта, выдержки из дела. Рьян наконец сел за стол, искоса глянул на южанина и прибежался по тексту. По документам пленнику было к 50, а выглядел он на все восемьдесят, лысый, морщинистый, тощий, дряхлый. Редло просительно посмотрел на помощника и тот кивнул. Он это он, не сомневайтесь, он. В приюте, оказывается, ей сам не знал. Кровь собирают и хранят. Если ребенок часто убегает, например, и кровь этого мне сразу дали. А еще наставница сказала, что никогда не верила в его самоубийство, наоборот. Он очень шустрый был, очень многого от жизни хотел. Но тогда тело просто опознали по одежде и какой-то известный в приюте бабрикушки, а кровь не спросили. Наставница всегда жалела, что не предложила и не настояла на проверке по крови. Но на всякий случай сохранила. Как же вы все это подстроили? Рен строго посмотрел на старика. Кого убили, чтобы чужое тело за свое выдать? Какая разница? Тонким женским голоском пропел южанин. И улыбнулся, и точь-в-точь точь спокойным низким голосом Рьена добавил. «Ничего не скажу, друг. У вас ничего на меня нет». Песчаная змея шевельнулась, сжала кольца, и откуда-то из внутреннего кармана потертого стариковского пальто на пол шлепнулся сияющий голубой мешочек. «Не мое!» Теперь южанин заговорил густым голосом Мьола. «Где бумага на обыск? Где свидетели? Где обвинение? Вы мне чужое колдовство подбрасываете, вы меня похитили, и ваш сотрудник меня едва не убил, я буду жаловаться». И другим, но неуловимо знакомым голосом вкратчиво добавил, «А у меня довольны связей. у всех головы полетят». Мьел покраснел от злости и моментально озверел. «Отца не тронь тварь! Порву! Шш! Матушка Шане смело встала между ним и стариком. Не надо, сынок. Именно этого он и добивается, чтобы ты его убил. Быстрая и легкая смерть. И разбираться в ней никто не будет. Вы же все скроете. И в его грязном белье тоже не досуг будет копаться. Успокойся. Колдун отвернулся и тяжело с присвистом задышал. Южанин скрипуче рассмеялся. Отпускай меня, мастер. За подделку собственной смерти не казнят. Ну, ограбил меня тот малец, стащил одежку и любимую вещицу, такое бывает. А за детское бродяжничество даже в тюрьму не сажают. Хоть на куски режь, ничего не скажу. А воздействие примените, так оно на мне не работает, проверено. Помощник твой подтвердит, он пытался. И ты, мать, — он издевательски улыбнулся матушке Шане, — попробуй, что уж, зачем? Матушка тоже улыбнулась, сухо, недобро. «Я лучше напишу о тебе нашему Эмэ». Старик фыркнул и прикрыл глаза. «Пиши», — согласился он равнодушно. «А он-то что сделает?» «Ты ведь вырос здесь, на севере?» Матушка Шанэ склонила голову на бок. «И колдун ты слабый. Ты не знаешь, какую власть над южными душами имеет Эмэ» и какие в его подчинении колдуны. Тебя вытряхнут из тела, и духом ты все расскажешь, не сможешь сопротивляться, а потом вернут в тело и казнят. А знаешь, какие на йоге казни? Какие? Неожиданно заинтересовался Рен. Я слышал только что-то про зыбучие пески. Вы, северяне, добрые. Всегда приятная матушкина улыбка сверкнула оскалом. Утопили и всего делов. А у нас знают толк в наказании преступников. Вот этого, например, закопают по горло в песок и оставят умирать от голода, жары, жажды, затейников и стервятников столько дней, скольких людей он убил, плюс еще полдня за каждого, в чьей смерти он виновен косвенно. Каждые два-три часа Его будет навещать лекарь, исцелять смертельные раны, каплю полезного зелья под язык капать, чтобы прожил все положенные наказанием дни, до да в здравом рассудке. Ну, а после его бросят умирать, а душу заберут в вечное услужение. — И что, у вас все равно есть преступники? — изумился Мьел. Есть к сожалению каждый же думает что вот его то точно не поймают что вот он то точно извернется или покровители защитят южанин сделал вид что его это не касается но уголок кривого рта чуть дернулся матушка шана заметила это и усмехнулась у нас важно чтобы преступник на своей шкуре еще живым осознал ошибочность проведенного пути Не заводи дел, сынок, он прав. Что ты ему предъявишь? Призрачных невест на проклятом мосту. Отдай его нам. У нас призраки считаются более чем весомым доказательством. И у нас все его здешние связи не работают. А главное, никакие свидетели не нужны. Для начала хватит моих слов. И вот этого. Она показала на пол. Мешочка с песком. И отчеты ты потом получишь с допросами, перечисленными именами жертв и датами преступлений, с признанием и его подписью под каждым, если нужно. Не выйдет, мать. Старческий род снова дернулся. Меня вытащат отсюда, отмажут и спрячут еще до того, когда семеречья доползут твои южные улитки. Песчаные тропы тут не работают, как и речные протоки на юге. Да и мертвое время путь замедлит. «Зря стараешься!» Матушка достала из кармана новый мешочек с песком и насмешливо подняла брови. «А с чего это ты взял, что мои южные улитки будут ползти к семиречию с юга? Они уже здесь, и они давно здесь. Специально, на такой вот случай. Тебя заберут максимум через час. А пока...» И она швырнула старику в лицо горсть песка. «Спи!» Юженин закатил глаза и обмяк. «А, я понял!» Мьел обернулся. «Я понял, зачем все эти невесты, мосты и прочие. Там, где большие связи, есть и большие услуги, и большие деньги. Его девки убивали за деньги тех, на кого он указывал. На мост заманить проще простого». Я вот в раз попался, думал, голос черный услышал, а оказалось нет. Не только она звала. У него мастер, знаете, дом какой? Снаружи белая халупа, а внутри дворец. А я когда домой из приюта вернулся и бумаги отца разбирал, видел письмо о назначении. Ему предлагали хорошую должность в колдовском ведомстве, и если его и девчонок его тряхнуть, наверняка среди их жертв Не только молодые мужики, хоть на что спорю. Кому-то ведь и любимая жена мешает, а имущество все ее было до брака, а у кого-то старшие родственники слишком долго живут. И мы в этом, конечно, покопаемся, согласился Рьен. Но зимой осторожно, чтобы улей раньше времени не разворошить. Под предлогом изучения старых дел пока нет новых. А что накопаем, нашему главе отдадим, вместе с допросами от южан. Мастер Шиус любит распутывать сложные старые узлы, да и полномочий у него побольше, как и тех же связей. А ты, если тебе видел, а ты, если тебя видела или слышала, хоть одна живая душа, вернешься к дому этой черной невесты и уберешь все свои следы воздействия. Южанин исчез. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Чаю. — мягко спросила матушка Шане, достав из мешочка щипать песка. — Только послание своим отправлю. — А расскажите все! — напомнила о себе Сьяд. — Не для отчета, мастер, или для отчета, но нашему главе. — А давайте для начала кабинет в порядок приведем. Подавая пример, Рен первым сгреб со стола папки. — Не убирай далеко, — спохватилась матушка Шане. Я еще двух последних невест сегодня ловить буду. — Сынок! Она лукаво посмотрела на мила, который как раз оттаскивал кресло с южанином в дальний угол. Наживкой будешь? Раз первые две на тебя так просто слетелись, то последние выползут. Рискнешь, а? Легко! хмыкнул колдун. Матушка, осторожно, обтянув ладони песчаными перчатками, подняла с пола колдовской мешочек, ощупала и выкачнула. Слабак! А пятерых в одно место прятать научился. — А все-таки! — Рен внимательно посмотрел на нее. — Он? — он! — кивнула матушка Шане. Я много времени рядом с девочками провела и хорошо их изучила. Он еще за дверью стоял, а мне показалось, будто там обе мои утренние гости. — А хотите фокус? — Конечно! — любопытственно подошел Мьел. Матушка положила мешочек на край стола, достала свой, взяла щипоть песка, пробормотала что-то на южном и кинула песок на пол. Чужой мешочек раскрылся, и оттуда, одна за другой, призрачными рыбками вынырнули пять крохотных девиц в светлых платьях. «Это слепки», — пояснила матушка Шане. «Следы тех, кто здесь жил. Узнаете вон тех троих?» «Убедили», — склонил голову Рьен. «Осталось на причал девоника отправить», — грустно улыбнулась матушка. Лодочник их заждался.